Владимир Шорохов. «Стадия сна». Серия «Проект. Жизнь за один день». Третья книга серии. Один. Возврат в исходную точку. Руслан два дня добирался до дома. Этот город стал бесить своей необъятностью, огромными домами и людьми, что бесцельно ходили вокруг и просили есть. Вчерашняя эйфория, что вернулась виртуальная реальность, стала проходить, и люди вспомнили о насущном. Еда. На лицах стало меньше улыбок.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 и вот вернулась реальность которую все время скрывали невидимые очки захотелось заплакать просто так взять и заплакать говорят слезы очищают но это обман он встал с кровати аккуратно прикрыл тело жены вошел на кухню и повернув кран стал ждать вдруг побежит вода в кране з а ш и п е л о а после все затихло все с самого начала вера как она ее мама исчезла я же говорю чтобы пошла со мной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 Руслан разговаривал с телом жены, словно сейчас откроет глаза, улыбнется ему, а после обязательно поцелует. «Что за чертовщина?» Выругался, встал и вышел из комнаты. «Так можно сойти с ума. Что происходит? Опять все с самого начала? А если это навсегда, что тогда?» Он вспомнил про Татьяну, про Веру, старика и про тот самый склад с продуктами, к которому они так долго шли. «Ладно».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 А если те к нему шли, то г р ы з а л с я и кричал, чтобы отстали. Шел к Вере, к той девочке, что оставил несуществующей матери. Переживал за нее, что она напугана, и, забившись в комнате, ждет его. «Зачем виртуальность? Зачем?» – постоянно спрашивал он. «Ведь люди раньше жили, и все было нормально. А теперь что? Мы вечно в искусственном мире, и думаем, что так и должно быть. Наш реальный мир, во что он превратился? Это сумасшествие!»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 Вера так и висела у него на шее. «Ну все, я здесь. Можешь отпустить». Но девочка отрицательно покачала головой. «Ладно, тогда пойдем в твою комнату. Я устал». «Ты пришел ко мне?» «Да. Целый день шел». «Честно?» «Честно-честно. Как твоя мама? Она пропала?» Вера кивнула и шмыгнула носом. «Не переживай. Потом вернется». «А папа не приходил?»